Хасан Попрошайка. 17 октября 1244 года. Конья. Борясь с раздражением, я сидел под кленом. Мне было трудно не злиться на Руми. Из-за его цветистых речей о страдании, о котором сам он явно не имел никакого понятия. Тень минарета накрыла улицу. То подремывая, то наблюдая за прохожими, я вдруг обратил внимание на Дервиша, которого никогда прежде не видел. Одетый в черное рубище, державший в руках увесистую палку, безбородый, с тонкой серебряной серегой в ухе, он выглядел до того похожим на всех остальных горожан, что не мог не привлечь моего внимания. Он огляделся и почти сразу заметил меня. Однако не отвернулся, как обычно делают люди, увидев первый раз прокаженного. а приложил руку к сердцу и поприветствовал меня так, словно мы были старыми друзьями. Меня это настолько поразило, что я оглянулся, не относится ли его жест к кому-нибудь другому, но никого сзади не было. Смущенный, сбитый с толку, я приложил руку к груди и тоже поприветствовал Дервиша. Не торопясь, он направился ко мне. Я опустил глаза, рассчитывая, что Дервиш положит несколько монет в миску или даст мне хлеба. А он вместо этого встал на колени. «Салям алейкум», — сказал он. «Алейкум салям, Дервиш», — ответил я и не узнал своего голоса, который вдруг сделался хриплым. Довольно давно у меня не было возможности с кем-нибудь поговорить, и я почти забыл, как звучит мой собственный голос. Дервиш назвался Шамсом Тибризи. и спросил, как зовут меня. Я рассмеялся. «Зачем имя такому человеку, как я?» «У каждого человека есть имя», — возразил Дервиш. «У Бога нескончаемый запас имен. Из них нам известны всего 99. Если у Бога такой запас имен, то как может человек, подобие Бога, обходиться без имени?» «Когда-то у меня были мать и жена, и они звали меня Хасан». «Значит, Хасан», — кивнул Дервиш. «Потом, удивив меня, он подал мне серебряное зеркальце». «Возьми. Один хороший человек в Багдаде дал мне его, но тебе оно нужнее, чем мне. Оно будет напоминать тебе о том, что ты носишь Бога внутри себя». Прежде чем я успел что-то ответить, послышался необычный шум. Сначала я решил, что в мечети поймали воришку, однако крики становились все громче и громче, случилось нечто куда более ужасное. Никакой воришка не заслуживал такого возмущения. Вскоре все стало ясно. Оказалось, в мечеть зашла женщина, да еще всем известная шлюха, которая переоделась в мужскую одежду. Мужчины выволокли ее наружу, крича, бичевать обманщицу, бичевать шлюху! Разъяренная толпа оказалась на улице. Я увидел молодую женщину в мужской одежде. У нее было смертельно бледное лицо. В миндалевидных глазах застыл ужас. Мне уже приходилось видеть подобные суды, и я всегда поражался тому, как разительно меняется человек, становясь частью толпы. Обыкновенные мужчины, никогда прежде незамеченные замеченные в насилии, ремесленники, торговцы, разносчики, превращались едва ли не в зверей, стоило им сойтись в толпу. Суд толпы был делом привычным и заканчивался выставлением трупа на всеобщее обозрение. — Бедняжка, — прошептал я, обернувшись к шамсу Бризи, но его уже не было рядом. Я заметил, как Дервиш метнулся к толпе, словно огненная стрела, опущенная в небо. Тогда я тоже вскочил и бросился за ним. Поравнявшись с толпой, Шамс поднял палку, как если бы это был флаг, и крикнул, что было мочи. «Люди, остановитесь! Стойте!» Озадаченные люди вдруг затихли и с удивлением уставились на Дервиша. «Вам должно быть стыдно?» — ударяя палкой о землю, вновь крикнул он. «Тридцать мужчин против одной женщины. Разве это справедливо?» «Она не заслуживает справедливости», — заявил дюжий мужчина с квадратным лицом и затуманенным яростью взглядом. «Этот человек как будто сам назначил себя предводителем. Я сразу его узнал. Это был стражник по имени Бейбарс, которого отлично знали все городские попрошайки», и которого все боялись из-за его жестокости и жадности. Эта женщина переоделась в мужчину и проникла в мечеть, ведя в заблуждение благочестивых мусульман. — Ты хочешь сказать, что собираешься наказать ее за то, что она пришла в мечеть, но разве это преступление? — издевательски переспросил Шамст и Бризи. Все затихли, услышав вопрос. Очевидно, такое никому не приходило в голову. Она шлюха, проорал еще кто-то в толпе, ей нет места в святом месте. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь воспламенить толпу. Шлюха, шлюха, послышалось сразу несколько голосов. Разделаемся со шлюхой. Словно подчиняясь приказу, какой-то юнец прыгнул и попытался сорвать тюрбан с головы женщины. Он потянул его, тюрбан размотался. и длинные светлые волосы женщины заблестели на солнце, волной упав ей на спину. Толпа затаила дыхание, пораженная молодостью и красотой преступницы. Вероятно, Шамс понял смешанные чувства, поразившие толпу, потому что подошел еще ближе, все так же размахивая палкой. «Придется вам определиться, братья. Или вы презираете эту женщину, или желаете ее». С этими словами Дервиш схватил женщину за руку и притянул к себе. Она спряталась за его спину, как маленькая девочка, за мамину юбку. «Ты совершаешь большую ошибку», — проговорил предводитель, возвысив голос. «Ты чужой в этом городе и не знаешь наших порядков. Держись от нас подальше», — вмешался еще кто-то. «Что это ты за Дервиш такой? Тебе нечего больше делать, как защищать шлюху?» Шамс помолчал, словно раздумывал над вопросом. Он не выказывал никаких чувств, оставаясь внешне спокойным. «А как вы узнали, что среди вас женщина?» — вдруг спросил он. «Разве вы приходите в мечеть глазеть по сторонам, а не молиться? Если бы вы были такими благочестивыми, какими хотите казаться, вы бы не обратили на эту женщину внимания, даже будь она ногой». а теперь возвращайтесь обратно, и на сей раз постарайтесь молиться получше. На улице воцарилось неловкое молчание. Ветер гнал по земле листья, и на мгновение мне показалось, что вблизи меня только они и движутся. «Идите же, возвращайтесь в мечеть», — проговорил Шамс, и помахал палкой, словно прогоняя мух. Не все послушались его, — но все подались назад и неуверенно отошли на пару шагов, в изумлении выжидая, что он будет делать дальше. Кое-кто оглянулся на мечеть, словно раздумывая, не вернуться ли. В это мгновение женщина набралась смелости и выскочила из-за спины дервиша, стремительно как кролик, она развернулась на пятках и, встряхивая светлыми волосами, исчезла в ближайшем проуке. Двое мужчин попытались преследовать ее, однако Шамст и Бризи преградил им дорогу, с такой силой ударив перед ними палкой, что они споткнулись и повалились на землю. Прохожие стали смеяться над ними, и я тоже рассмеялся. Сбитые с толку и ошеломленные, мужчины поднялись на ноги, но к этому времени шлюхи и след простыл, да и Дервиш, сделав свое дело, уже уходил. Прочь.